ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЦАРЬГРАД ГЛАВА ПЕРВАЯ Своими лодками Дон пенил черный понт, и кланялись ему Азов и Трапезонт. Три года ждали на Дону царского жалования. Три года не посылал государь через Воронеж свинца, пороху, до да хлеба в больших лодках-бударах. Три года не пили казаки вина царского. Московская казна не торопилась. Семь тысяч четвертей муки гнили на складах. В казачьих городках люди вольные износили одежду, изголодали и стали погибать в конец. «Хороша рыбка!» Как хлеба скипка. Да ловля рыбки в дану не шла на ум. Дырявые челны доструги да струги мелкие Лежали кверху дном на берегу и рассыхались. Вниз по реке разбой от татар, Вверх по реке рыбешки мало. Вся рыба за Азовом в море. Охота за зверем диким прекратилась, Зверь ушел за горы. Донские степи татары пожгли еще весной, Травы зеленой для коней мало стало, А на море ходить для промысла богатого Царь не велел, грозил палой. Из-за Москвы реки, Тулой, Валуйками, Воронежем Прошла гроза. Густые ливни, невиданные молнии Переместились к Астрахани, Спустились над морем Хвалынским И пошли гулять по Волге матушке и Дону. Надулся Дон, вода взбухла и посинела, взыграла густой рябью, а после покатилась злыми волнами по всем низиным, по старым камышам, по самым дальним заводам. Гудит, булькочет. Еще страшнее Дона взыграли реки Чир и Донец, Хопер и Медведица. Кипят, лютуют, рвутся к стенам, ракочут по низинам, все затопляют. Изрезанный узкими ручьями и мелкими протоками казачий город Черкаск стоял, отражаясь в воде, соломенными и дощатыми крышами. В воде торчали башни островерхии, сторожевые бастионы и часовенка. Пристань в Черкаске осела в воду из трех сторон стучали в пристань бревна со стен черкаска тревожно били пушки и со всполошен башен далеко в степи гудел звон беда случилась на дону водой подплыли низовые городки звали людей на помощь врасплох застало наводнение Купцы, случившиеся в Черкасске, московские, астраханские, заморские, новгородские, казанские, рязанские, торговые людишки стерика, яйка, товары выручали из воды. На пристани кричали купцы из Персии, купцы из Генуи. Мелькали белые челмы, красные халаты, атласные кафтаны, куньи, шапки. Расторопные казачки бегали по еще незалитым улицам, И спасали свою рухлядишку. Всех больше голосили турецкие ясырки, татарские заложницы, стамбульские красавицы. Мелькали поиски из серебра, штаны широкие и длинные, чедры с прорезами для глаз, чувяки легкие, с закрученными острыми носами без пяток. Люди садились в лодки и сновали на них под четырьмя черкасскими воротами. Дождь хлестал, не переставая. Вода все поднималась. С лодок кричали казаки. «В раздоры! Плыви в раздоры!» «В татарский городок!» кричали казаки. «Греби в татарский!» Кляли казаки город Черкасск, на чем свет стоит. А больше всех кляли его казаки прибившиеся с раздоров переехали в черкас казаки, но не по своей доброй воле а по угрозе царей которые им беспрестанно писали еще со времен федора ивановича велим на место вашего раздора поставить свою крепость изгоним вас с дону и вместе с султаном не позволим вам воровать как ныне воруете. Страшитесь гнева царского. И раздорские казаки переселились в городок Черкаск. Но каков городишка-то Черкаск? Ливни пойдут, в воде сидит по крыше, а казаки в стругах кружится как птицы, согнанные с гнезда. В Черкасские кругом болото, Камыш, довольница да казачьи Многие удалые казаки не только с Верховьев Дона, с Украины перебрались в Черкасск, поближе к морским просторам. Поставили плетни в зеленых камышах, стены крепости и башни наугольные. Перенесли знамена царские казачьи войсковые регалии, атаманскую булаву и перенач, бобылев хвост, казацкую волю. Сам Смага Чершенский отсюда ходил в поход, с ним Михаила Черкашенин водил всех на море. Атаман Епифан Родилов клялся головой и обещал всем вольным людям хранить казачью честь в Черкаске. И пил Родилов при переезде из раздоров вино в круговую из пожалованного царского ковша. Пило все войско за то, что государь пожаловал его рекою великою, тихим доном. полили из самопалов жарко. А ныне будто свет перевернулся. В глазах рябит, льет дождь и льет. Спасайтесь, казаки. Пятьсот ведер вина не прислано с Москвы на дон. Семнадцать тысяч денежного жалования недавно. Уже три года, как ушел в Москву со станицы атаман второй обещанных же государем денег нет и нет. Сослали казаков. Густо льет и льет дождь. Всю сушеную рыбу, мелко растолоченную в бочках, все сушеное мясо уже снесло водой. Поплыли запасы зимние и походные на сорванных ветром плотах Козову крепости. Все остатки казаки поели, стали кричать. затоманился Родилов, свозил турецкого посла в Москву и разжирел. Сиднем сидит, не печется о нужде казачий. Скинуть его надобно. Круг соберем, да скинем. Случилось в тот злополучный день Осипу Петрову, калужанину приехать по важному делу с верхнего городка в черкаск привязав лочонку к пристани осип направился к майдану На встречу осипу попались бабы мокрые суетливые чем то взволнованные осип петров остановился подозвал крайнюю шуструю бабенку чернявенькая сказал он где землянка вашего атамана епифана ивановича родилова Бойкая казачка недоверчиво оглядела Осипа, выпрямилась, с вызовом запрокинула голову. — А на какой то рожон, епишка ныне сдался? — сказала она зло и заторно. Бывал когда-то епишка хорошим атаманом. Да сиднем стал. Вон в той землянке торчит сатана, отсиживается. А вокруг, видишь, какое горе! Все бабы обступили Осипа и стали на перебой клясть атамана. Они говорили, что совсем еще недавно Родилов был всем атаманом атаман, и на море ходил отчаянно до лиха, и немало сухопутных набегов совершил, и едва Азова крепости не взял, и сам был крепко ранен под наугольной башней, и немало там казаков попридавило, как только башня подорвалась. А ныне тараторили бабы, ожирел епишка. Богатство большие накопил, землянка ломится от них. Есырок, полонянок, первейших красавиц понабрал, да продает который год купцам заморским. Он ныне бояр московских восхваляет, подарки всякие от турского посла иной раз и от крымского хана берет е стал богатей в его землянку что на холме вода не подплывет хлебные да иные запасы беречь умеет а нам вот голутвенным людишкам всюду беда осип петров выслушав баб пошел к землянке войскового атамана вышел епифан родилов важный чернобородый, богато одетый, тучный, при легкой сабле. Петров поздоровался, но атаман не ответил на приветствие. Петров тогда сказал, ведомо ли тебе, Епифан Иванович, что в верхние городки избежалось множество народа со всех российских городов? — Неведомо, — сказал Родилов. — Все голы-босы сидят без хлеба. Совет меня послали держать с тобой. По что же не бегут на дон. Нас объедать. Хлебной казны да денежной для тех людишек нет. Бежали бы за Амударью. Петров сказал: Стало быть, для верхних городков от низового войска поддержки нет. Глаза атаманы зло сверкнули. Откуда эта такая голь приперла? С Калуги, матушки, да с разных мест других. Вам бегать видно не впервой. Сидели бы в Калуге, да ели хлеб боярский. Пожрете вы все на Дону, да побежите в Астрахань за Волгу. Петров посуровил, но ответил спокойно. За счастьем бегаем, за волюшкой за светлой долюшкой. — А ты, как сказывают многие, поожерел, копишь деньгу, с купцами водишься. Глаза их злобно встретились. Епишка схватился за рукоять сабли, Носип Осип подошел поближе, взял атамана за руку, легонько придавил, ладонь разжалась. — Так вот как на Дону встречают людишек беглых, — строго спросил Петров. — Хлеб-соль не в нашу честь. Атаман сказал еще построже. — Не в вашу честь. Разъяренные казачки, сбегав на пристань, тем временем вернулись к землянке Родилова, окружили ее и стали кричать. — Пограбим землянки Родилова. Там серебро, там много золота. Там сукна сложены, дорогие. Не станем мы сидеть голодные без хлеба. — А разбивайте двери, и на землянки! — кричали все. — Пограбим атамана, да разбередемся, врозь. Услышав это, Родилов встревожился, стал уговаривать баб, чтоб те не трогали его землянки и добра. Но они еще громче зашумели, забегали, размахивая руками вокруг атамана. — Наши казацкие головы, — закричали они, — полегли за Синим морем, за твою атаманскую утварь, а мы осиротели. Чернявая бабенка подлетела к Осипу Петрову. — Эй, ты! — крикнула она пронзительно. — Чего уставился, как баран, на новые ворота? Силище-то у тебя вон какая! Детина! Стоишь, как дуб. Втолкни-ка епишку в землянку, да дверь прикрой. Осип Петров, усмехнувшись, сказал смелой бабе. Ваши порядки на Дону неведомы мне. Я человек в Черкасске сторонний, беглый. И бежал я на Дон издалека, от лютого боярина. Волю искал. Думал... Руби меня, сабля татарская, да не бей плеть боярская. А вижу, что ваш атаман Епифан Родилов лютей боярина. Вижу, бабоньки, одно ермо спихнул с себя, а в другой сам в лес. Дела на не невеселые. — Мужик ты крепкий, — ответила черноволосая баба. — Широкий, полногруды, а в голове смекалки нет. Хлеба в амбарах епихи вали, бери персидских ковров до да татарской посуды, до да всякой турецкой утвари, Дон реку пруди, а позабрать бы нам все дочисто да отнести к себе, помог бы нам, бабам Сиротам. Чего ж шумите попусту? Осмотревшись, сказал Петров. Идите, доберите, коль надобно. Вижу я, родилов. Не только беглых людей забыл, но и своих голутвенных казаков в Черкасске засор считает. Берите его добро. — Эй, бабоньки! — вскрикнула черноволосая. — Быть ему атаманом на славном дону! Как складно слово молвил! Ободренные бабы понеслись к землянкам тащить атаманское добро. Да и сам Осип Петров в Черкасске разгулялся. Втолкнул он атамана Родилова в его землянку, а дверь придавил бревном. И пошли дела и делишки лихо-здорово. Схватит Осип два куля с зерном и несет их, смеясь на пристань. Поднимет над головой бочку с рыбой, пронесет полгорода, да в лодку шутя пустит. А бабы, таская добро Родилова, поглядывали на Осипа Петрова, да бойко приговаривали. Вот собьют казаки круг, скинут Родилова, и воля на Дону другая будет. И помышляли казаки дать атаманство Ивану Каторжному, а нет — старому Алексею или татаринову Михаилу. Вон вдали На крайнем легком струге вертится Иван Каторжный. Промокшие татарские штаны черны, как сажа, прилипли к телу. Рубахи нет на нем, вода стекает широких плеч, по животу бежит, из щубы льет. На левом ухе у Каторжного сверкает полумесяцем золотая серьга. Глаза остры, быстры, как у ястреба. Скулы дрожат, а губы крепко сжаты. Злой стоит каторжный на струге. Багром ворочает, добро спасает. Черные усы свисают. На ременном поясе кривая сабля. Стоит высокий казачина Иван Каторжный, в обшитых золотом по красному софьяну сапогах, ругается. «Сто чертей вам в глотку! Спасайте толокно да рыбу!» С чем на море пойдете? Спасайте бочки. Рыба сплывет в царьград к султану. Эй, идолы, перенимайте!» И казаки, вертясь на стругах, отвечают. «Эй, вашка, Ивашка, спасем мы толокно, а рыба потонула. епишки атаману кость рыбью в горло. Ты, Ваня, подгребай на середину дона, тебя тут не хватает» и каторжной стрелой несется на середину реки, выхватывает плывущие бочки и кидает в струк на дно. Но тут же в мутной воде плывут сундуки до да утвари, и он хватает все, что подвернется под его длинные, проворные и твердые, как железо, руки, и кидает в челны. «Э -эй — Эй-эй! — кричат с далекого челна. — Иван! Вели грести до яру Бабьева! «Там люди гибнут! Спасти надобно!» — кричит казак, похожий на татарина. Бритоголовый, раскосые глаза, сельга серебряная под правым ухом. Скулы выдаются и лоб крутой. Брови мохнатые срослись на переносе. Весь волосатый, почти голый, как и каторжный, одни татарские штаны. То был отчаянный казак Миша Татаринов. Махнув рукой, он зависло, схватился и поплыл вниз по реке, продолжая кричать. — Штаны чьи-то к туркам понесло! Штаны спасайте! Штаны епишка уронил! Каторжный показал рукой на крышу куреня и башню, которые стояли за часовни. Там баба старого осталась на стене. Спасайте бабу! Но раньше спасайте грамоты царя! Пернач да хвост Бобылев оставил в Бударе епишка. Черт-то ему в зубы, все растерял, Будара тонет. И кинулись казаки спасать тонущую Будару, и в ней забытые пернач царские грамоты хвост Бобылев. Спасли. И только тогда перестали палить всполошенные пушки и бить колокола на башнях и на часовенке. Ванька Каторжный орал, — Гребите все в Черкасск, фатьму спасем. Поплыли казаки туда, где молилась по-турецки баба атамана старого. Она стояла на стене башни с поднятыми к небу тонкими руками. Казалось, так она стоит там все три года, поджидая старого, с глазами полными слез. Черные и мокрые волосы ее лежали на приподнятых плечах, а белый прозрачный шарф обивал тонкую шею. Резкий ветер дул с маныча, трепал длинные полы ее бешмета и сушил ее теплые слезы. — Аллах! — едва срывалось с тонких и бледных губ во тьмы. — Аллах! А волны клокотали и били о стены башни. От взмахов весел летели брызги. Приблизился Иван Каторжный, вслед за ним приблизился к башне Мишка, а за Татариновым подплыл, едва не разбив струк о стену, ум Васильев, казак, похожий на цыгана. Вдруг Фатьма, сорвавшись со стены, закричала, как безумная, и полетела в воду. «Вот дьявол баба!» — сказал Иван, выловив из воды турчанку. Уж не умали рехнулась? Положил ее, словно пушинку, в струк. Нам бы за тебя головы не сносить от Алеши. Видать, замаялась в конец. И улыбнулся казак счастливой и ласковой улыбкой. — Ах, баба добрая! — сказал, смеясь татаринов. — Направимся, казаки, к затону ближнему. Ну, поживее. Эх, не скоро, видно, будем промышлять пчелой до да зверем, как разорили нас гроза до да наводнения. Что ж голову вешать, — сказал Наум Васильев. Обсохнем малость и будем промышлять. Себе бы раздобыть такую раскрасавицу. Прибились к ближнему затону, сошли на берег, положили оцепеневшее тело Фатьмы, на теплый сухой кожух, вынутый из сундука Иваном Каторжным, и сели вокруг немного обсохнуть. Другие казаки спасали косяки коней, чтобы не остались Джанбек-Гирею. Где-то на той стороне камышника кричали. — Гони коней, потонут, коней выручайте, татары поседлают. Спасли и животину. Кони стоят в камышах и фыркают. Фатьма лежит, чуть дышит. Дождь перестал, наконец. Костры по берегу горят. Едва развели их. Все мокрые. Все казаки, бабы, купцы, приезжие, сидят вокруг костров и сушатся. Фатьма открыла глаза и тихо улыбнулась. — Знать ожила, — сказал каторжный. В черкаск опять пойдем. Солнышко пригрело, стало веселее. Казаки приводят себя в порядок, штаны, рубахи сушат, кто сухари жует, кто мясо рвет зубами. Уже к вечеру вдруг крикнул кто-то. «Татары! Джанбек налетел!» И началась в болотах, камышах, по берегу, в степи яростная сечи с татарами. Секлись казаки с саблями, бились веслами, отбивались баграми, кольями. Оттеснили татарские силы поближе к воде. Татары хватали добро казачье, купеческое, перехватывали косяки коней и топтали копытами детей и баб. Прижавшись к седлам, с гиком волочили пленников по земле. Татары налетели на Татаринова. Сверкая над ним кривыми саблями, другая группа окружила Ивана Каторжного. Он стоял с длинным багром, отбиваясь от татар. Но теснят его татары, не успевает уже от них отмахиваться он. Визжат враги и тучей лезут, видят казаки, быть беде. Теснят уж и Васильева к воде, теснят татаринова. Но он отбился, вырвался и на помощь метнулся к Ивану Каторжному. Влетел в середину, вырвал саблю у неудачливого татарина и пошел крушить. Осип Петров, видя жаркую битву казаков с татарами, не мог стерпеть. Выхватив из плетня острый кол, он побежал, чавкой грязью, навстречу скачущим врагам. Лихой наездник закружился над осипом. Сабля блеснула, свистнула над головой. Крымчак промахнулся. Острой сабле со звоном ударилась о кол. Взметнулась и словно застыла в руке татарина. Петров покачнулся, выпрямился, стал ждать. Татарин опять налетел. Но Петров, размахнувшись, ударил колом по голове рыжего коня с такой силой, что тот, падая, заржал жалобно и рухнул. Наездник повалился у ног Петрова. Петров ударил острием длинного кола в выгнувшуюся спину татарина, и он оскалил зубы в предсмертной судороге. Тут подоспели на помощь другие казаки. Зарубили многих татар. Косяк коней отбили. Татары побежали в степь. Казаки за ними. Гнались долго. А когда вернулись к кострам, фатьмы и след простыл. Схватили-таки окаянные. И с другими еще одну казачку схватили, красавицу Варвару Чершенскую. — К Джанбек Герею повезли, — сказал Иван, тряхнув серьгой. — Косяк коней отбили, крымчаков побили, а баб таких потеряли. Бабы-то были за золото не купишь. Пойду срублю епишке голову. Взял саблю у Татаринова и пошел, шатаясь, словно пьяный. — И мою Варвару увезли. Пойдет в продажу туркам со злобой и печалью, — сказал Татаринов. — Но я ее верну. В долгу я не останусь. Убитых было много. Пабьям Яру после битвы тревожно ржали кони.